Глава 30, где восхищаются платьем, вспоминают караоке и разбивают чашку. Тельма вытряхнула содержимое ещё одной сумки на пол в кладовой и заставил себя сосредоточиться на постельном трикотаже и ворохе брюк. Телефон опять был на виду. Она ещё раз убедилась, что сигнал хороший. Как удачно, что подошла её смена в благотворительном магазине. Так она могла занять свои мысли чем-то иным, чем решение, которое, как она чувствовала, ей предстояло принять. Тельма начала сортировать одежду по трём стопкам, проверяя при этом карманы. Однажды она обнаружила 50 фунтов. Вот чем хорош благотворительный магазин: всегда можно на что-то отвлечься, всегда заглянет кто-нибудь знакомый, всегда есть интересные новости, над которыми можно поразмыслить. и в этот день в поводах отвлечься недостатка не было. Очередные новости о директоре школы святого Варнавы, по всей видимости, установившем цели для родительского комитета по сбору средств, что вызвало всеобщее возмущение. И пикантное поведение хозяина отеля Стейшн. Тельма не находила в этом ничего пикантного. По её опыту, 50-летние мужчины почти повально влюблялись в 20-летних девушек. К тому же, вспышка гриппа в новом доме престарелых возле колледжа означала больше, чем обычно количество вещей, которые нужно разобрать. И хотя формально в смене было три человека, она сама, Полли и Верна, именно в этот день Верна меняла витрину. Витрина в благотворительном магазине при хосписе была ревностно оберегаемым делом рук Верны, и она непременно менял её в третий четверг каждого месяца. Неуклонно делегируя все обязанности по обслуживанию и сортировке тем, кто работал в тот день, пока она трудилась над своим последним творением. Но итог не то чтобы эти витрины не привлекали внимания или были непродуманными, просто содержимое почему-то никогда не укладывалось в единую картину. Цвета контрастировали друг с другом, на вещах были заметные пятна, дыры или дефекты. Взять хотя бы тот незабываемый случай, когда в центре экспозиции красовалась конопля. Верна была не особо сильна в садоводстве. «Окна от Верны!» — постоянно шутили они с Тедди. Было около четырёх часов, и Тельма как раз разбирала последний пакет, когда Верна, наконец, закончила, скрестила руки и отступила назад с возгласом «Вуаля!» с завидной самоуверенностью человека, нисколько не сомневающегося в себе. Полли и Тельма... Покорна осмотрели результат её творчества. В этом месяце фирменными цветами были зелёный и жёлтый. Три платья разных оттенков зелёного и жёлтого украшали три потрёпанных манекена, а перед ними была разложена коллекция предметов, которые, по мнению Верны, отражали суть весны. Пары савочков, один ржавый, пары секаторов, вообще-то обрезкой занимаются скорее летом, несколько книг по садоводству, Чайный сервиз на подставке для торта, по вот только зелёные и жёлтые цвета не совсем сочетались, а две чашки из сервиза отсутствовали и были заменены другими, совсем непохожими. Задумка сама по себе была неплохой, размышляла Тельма, осматривая витрину. Ого, сказала Полли с отрепитерированным благоговением. Я не знаю, как ты это делаешь. У меня есть опыт работы в рознице, с готовностью отозвалась Верна. Это помогает. Тельма, которая точно знала, что этот опыт заключался в работе на полставки в Danel Mills в Каслфорде 15 лет назад, не стала её поправлять. Это поразительно, сказала она и снова посмотрела на витрину, чувствуя, что какая-то деталь затронула что-то на задорках её сознания, с чем-то она была связана. Тельма попыталась вспомнить, с чем именно, но в этот момент услышала, как сзади затрезвонил телефон. Извините. 5 минут спустя она медленно вернулась в магазин. Всё было почти так, как она и предполагала, а ведь ей так хотелось ошибиться. Теперь нужно было принять решение. Снаружи на улице зажигались первые огни, время, когда люди возвращаются домой, включают лампы. Закрывают шторы и думают лишь о том, что подать к чаю и посмотреть по телевизору. Тельма боялась мысли, которая, как она знала, нахлынут точно зубная боль, как только у неё появится для этого время. Она замерла. В магазине, перебирая детскую одежду, стояла Менди Рание Пиндер. Поглощённая этим занятием, она не заметила Тельму. Девушка с отработанной, но безрадостной оперативностью сканировала одежду, размеры и цены. Выглядела она усталой, усталой и измученной. Что она делала в благотворительном магазине в Рипене, ведь жила и работала в Тирски. "Привет, Менди", поздоровалась Тельма. "О, миссис Купер. Здравствуйте. Я не знала, что вы здесь работаете". Её тон был ровным, без капли удивления. Верный признак усталых и измученных людей. Да. Что привело тебя в Рипен? Я иду на работу. Тельма удивилась. Разве банк не закрывается через полчаса? Не в банк, в Сентсберис. У меня там вечерние смены в четверг, пятницу и субботу. Её пальцы нервно мяли шарф, и она бросила судорожный взгляд в окно. В этот момент Полли спросила Тельму, представляет ли фарфоровый осколок какую-либо ценность. Ответ нет. И Менди, возобновив осмотр и прищурившись, поднесла кофту для девочки к свету. В том, как она проверяла швы и подмышки, было что-то очень привычное, она явно не впервые была в благотворительном магазине. Отложив кофту, девушка посмотрела на одежду для взрослых. Её взгляд упал на одну из немногих Действительно качественных вещей в магазине. Бордовое платье, которое принесла симпатичная молодая жена нового адвоката из Кей и Стивенс. Менди прижала платьик к себе, и на секунду её лицо стало мечтательным, а Тельма вспомнила замкнутую девочку с сумкой розовых, зелёных и голубых поней. "Нет", вздохнула Менди, повесив платье обратно на вешалку. "Нет, я должна оставаться хорошей". Она одарила Тельму усталой улыбкой, больше похожей на гримасу и вышла из магазина. Девушка разбирается в одежде. Для Полли, имевшей свой собственный элегантный стиль, это была настоящая похвала. "Она была здесь раньше?" спросила Тельма. "Несколько раз. У неё наметённый глаз на качественные вещи. Она показывала мне платье, которое купила в Оксфаме, Chanel. А её загар это тебе не дешёвый спрей." «Что бы я только не отдала за свой собственный солярий!» Она вздохнула. Мир Шанель из соляриев казался таким далёким. «Ты думаешь, у неё есть солярий?» Тельма не могла понять, как это связано со вкусом в одежде. «Сомневаюсь». Полли пришла в себя и начала закрывать жалюзи. «Ты видел, сколько они стоят?» «Около тридцати тысяч». На самом деле Тельма знала это слишком хорошо. Выключив свет и заперев заднюю дверь, Тольма подумала. Менди работает в супермаркете. Зачем, если у неё уже есть место в банке? И почему кто-то, у кого явно есть деньги, посещает благотворительные магазины? Полдень в отеле Da Interreiza проходил довольно спокойно, но не обошлось и без драмы. Певец, исполняющий хиты Родос Тёрта, свалился с неопределённой формой пищевого отравления. Ходили слухи, что виной всему шведский стол, но Знаю исполнителя, Каролина, главный администратор, решила, что это скорее всего связано с водкой. Она потратила целый час, пытаясь найти певца на замену. Кто-то сказал, что среди экспатов есть новичок, который неплохо копирует Марка Оуена. Поэтому, когда в офисе отеля зазвонил телефон, она решила, что это скорее всего он. Добрый день, отель Да Эндерейзе, чем я могу вам помочь? Она схватила карандаш и блокнот. Алло! Сигнал был очень слабый. «Здравствуйте, меня зовут Кэлли Энджой. Я останавливалась у вас несколько недель назад». «Жалоба. Идеально». «Рада вас слышать, мисс Джой». С заученной лёгкостью Каролина придала голосу жизнерадостные нотки, как будто о проблемах не могло быть и речи. «Я забыла, в какой комнате останавливалась. Помню, что у меня был вид на бассейн, и, похоже, я что-то забыла». «Джой». розовое платье и копна светлых волос исполняла песню Мадонны в караоке. Мисс Джой, как поживаете? Караоке? А это мысль. Хорошо. Звучало однако не очень хорошо. Хриплый голос, одна из этих простуд, которыми всегда болеют англичане. В этот момент раздался приступ кашля. У меня ужасная простуда. Так вот, я чувствую себя такой дурой. Я случайно Не оставляла у вас розовые серьги, розовые треугольники на золотых обручах. Я искала их и вдруг вспомнила, что надевала их в отеле, и вроде бы такой пустыак, но это моя любимая пара. Снова кашель или это был чих? Прошу прощения. Каролина достала коробку с забытыми вещами. Несколько зарядных устройств для телефонов, пара колец и довольно причудливая вещь, похожая на маленького металлического броненосца. Но никаких серёжек. Она сообщила новость с подобающим случаю сожалением, одновременно разыскивая номер настройщика караоке на случай, если Марк Оуэн не явится. Мне очень жаль мисс Джой. Ничего страшного, это был выстрел вслепую. Мне жаль слышать, что вы не здоровы. Вам следует поскорее посетить нас снова. В Мик избавим вас от любой простуды, и вы снова сможете порадовать нас исполнением Будто девственница. Непременно. Вы решили проблему с телефоном вашей матери, удалось дозвониться до неё и напомнить про таблетки. Вот чёрт, звонок по другой линии. Наверное, Марк Оуэн. Прошу прощения, но у меня важный звонок. Боже, только бы ей не пришлось снова обращаться к настройщику караоке, ведь за последние 2 недели это будет уже второй случай. За 1492 миль в Бороуби Пэт положила трубку и заправила рукав в руках платок. которым заглушала звонок. Кухню наполнил запах ароматных куриных фрикаделек. 103 калории за штуку. Значит, Келли Энн не обманывала. Пэт встала, чтобы помешать еду. Всё, как она и предполагала. И, конечно, как сказала Тельма, полиция обязательно бы проверила такое. Чувство спокойствия, которое вызвало, эта мысль не покидала её почти весь день. После возвращения из садового центра Пэт несколько раз пыталась дозвониться до Лис, но звонки сразу попадали на голосовую почту. Она также обыскала комнату Лиама, насколько это было возможно, и не нашла ничего придуситительного. Он был в школе. Предположительно, там всё было в порядке, иначе с ней бы связались. Казалось, на этом всё. И не имея возможности предпринять что-то более полезное, она взяла Ларссона на одну из его любимых прогулок по тропинке, которая неторопливо петляла через поля у подножья холма Сатенбэнк. Из окна небо казалось угрожающим, но снаружи, если смотреть с грязных тропинок, оно было менее хмурым, несмотря на приближающийся дождь, а меняющиеся формы туч выглядели удивительно мирными. Пока Ларсон неторопливо ковырялся в заро슬 хожевой изгороди, Пэт разрешила себе поверить, что возможно всё наконец-то в порядке. Возможно, проблемы Лема уже уладились. И даже если это не так, существовало нечто большее, чем все её заботы, что-то вечное, мирное и неизменное, как там любила повторять школьная медсестра в Бредфорде: "Отпусти, и Бог отпустит". Даже её бедро, казалось, чувствовало себя лучше. Внезапная трель: "С тобой я чувствую себя настоящей женщиной", нарушила момент, и она в панике начала перебирать в голове худшие сценарии. Вот что бывает, когда думаешь, будто всё будет хорошо, дурочка. Но это был не Лем, не школа, не полиция и не группа по борьбе с терроризмом. Это был даже не род, это была Лис. Неужели? Что могло случиться?» «Лиз, всё в порядке?» «Я только что вернулась из Норт-Алертона», — ответила та, немного задыхаясь. «Из полицейского участка». В приглушённой атмосфере церкви Святой Екатерины, в ожидании репетиции хора, Тельма молилась. «Что мне делать?» «В том-то и дело. Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что поступаешь правильно». Это ничуть не похоже на одно из тех игровых шоу, где неправильный ответ сопровождается мигающим красным светом и сиреной. Тельма собиралась продумать всё до мелочей, подвести итоги, но теперь она сидела здесь, и всё, на что у неё хватало душевных сил, это слушать музыку и чувствовать смутное беспокойство. Она попыталась снова. Стоит ли мне вообще что-то делать? что если я ошибаюсь. Она попыталась собрать воедино свои усталые мысли, но их было так много, что всё это напоминало преодоление какой-то огромной полосы препятствий. Плохо. Тельма снова попробовала дозвониться до Лис. И снова формальный, натянутый тон Лис попросил её оставить своё имя, номер и короткое сообщение. Где-то далеко на кухне Морин и Кит расставляли чашки для вечерней четверговой встречи прихожан но в остальном здесь царила тишина даруй мне мудрость даруй мне проницательность телма подняла лицо к сумрачному восточному окну и тут же к ней пришла мысль чёткий сфокусированный образ немного невыразительное лицо с широкими бесстрастными глазами подведёнными серебристыми тенями рассматривающая детскую одежду в благотворительном магазине при хосписе. И вместе с этим образом внутри всё сжалось от страха. «Я беспокоюсь о Мэнде ранее Пиндер», — произнесла Тельма. Эта мысль была неожиданной. Настолько далеко она была от другой дилеммы, тяготившей её. Но теперь эта мысль прозвучала так ясно, что её нужно было продолжить. Вместо того, чтобы немедленно пытаться вспомнить всё, что она знала о Менди, Тельма, как научили её годы практики, попыталась успокоить свой разум, позволяя мыслям о Менди всплывать и цепляться одна за другую, как пузырьки на поверхности воды. В её сознании всплыла целая серия образов лица Менди. Вот на неё накричала Джо Вот она видит сообщение и выходит из бара, освещённая жутким светом уличного фонаря, вглядываясь в тени на автостоянке. Вот она смотрит в окна благотворительного магазина. Безстрастное лицо, отрешённый взгляд. Но что за ним скрывается? Гнев? Непокорность? Но затем в её разуме возник другой образ. Не лицо, её пальцы Тем мы вдруг отчетливо представила, как пальцы Менди нервно мнут шарф, и её сознание перелетело в 2003 год. Те же самые пальцы, испачканные фиолетовым фломастером, сдавливают таблицу с правилами правописания, когда Менди потеряла пушистого пони, позже обнаружен в рюкзаке Мэтью Пери. Менди Пиндер была не просто обеспокоена, она была напугана. Она была не просто напугана, она была почти в бешенстве. Из-за чего, подумала Тельма? Господи, произнесла она вслух. Господи, укажи Менди путь, благослови её, защити и избавь от всякого зла. И она силой задумалась. Итак, Менди Пиндер была напугана, но что с того? Тельма попыталась вспомнить, что она узнала в тот день. Дизайнерская одежда водит дорогую машину, так почему же девушка регулярно, по словам Полли, ходит в благотворительные магазины? И по-прежнему оставался нерешённым ещё один вопрос: как ей поступить? Даруй мне мудрость, даруй мне проницательность, снова сказала Тельма. И тут до неё дошло: у неё есть своего рода ответ. Менди определённо нуждалась в помощи. А что касается того, другого дела, то в случае сомнений, а их хватало с избытком, не стоит ничего предпринимать. Несмотря на темноту, несмотря на гул ветра, в церкви было спокойно. Тельма закрыла глаза и расслабилась, внезапно почувствовав, что всё это в конечном итоге не было её проблемой. За это отвечал кто-то другой. Внезапный резкий звон со стороны притвора заставил её вздрогнуть. "Это всего лишь я", крикнула Морин. Чашка разбилась. "Не волнуйся", добавил Кит. "Всё под контролем". Термина хмурился. Это показалось ей важным, но она ни за что не смогла бы сказать, почему. Транзитильный звук в сумочке оповестил её о звонке телефона. Она никогда не понимала, зачем люди меняют рингтон. Взглянув на экран, она увидела, что это Лис. Неужели?